Глава 7 Лежавший на жесткой койке, собранной из пары скамеек, поставленных рядом молодой человек, медленно приоткрыл глаза. Какое-то время ему казалось, что он не может сфокусироваться, столь мутной была картинка. Но затем он понял, что смотрит в потолок, на который падал неровный мерцающий свет тусклых масляных ламп. «Ох, очнулся визончик твердолобый!» – раздался рядом голос Ульяны. Сама женщина тут же появилась рядом, заглядывая в лицо Брайана. «Ну-ка, глаза открыл. Главное, чтобы содержимое твоей пустой черепушки в трудоспособном состоянии осталось. Сколько пальцев я показываю?» Над ним появилась рука целительницы. «Три!» – прохрепел одаренный. «Пить!» «Пить – это хорошо!» – оживилась еще больше женщина. В комнате, раньше служившей казармой, пахло кровью и травами. Кто-то тихо стонал в беспамятстве терзаемый ранами. В углу у стены сидел солдат без руки, раскачивающийся взад и вперед. Под операционным столом скопилась лужа крови, которую отмывала Ульяна, пока не заметила шевеления Брайана. «Вот, попей!» Целительница поднесла к губам офицера чашу с зельем. Офицер пил. Напиток был отвратителен на вкус, но принес желанное облегчение. Прояснилась голова, горло больше не ощущалось высушенной пустыней, тело заныло желанием двигаться хотя бы немного, лишь бы не лежать на месте. Славно лихорадка прошла. Приложив ладонь к голове одаренного, произнесла Ульяна, и взгляд уже вроде на осмысленный похож. «Ну-ка, желаешь девок и вина?» Парень поморщился. «Все тебе шутки, язва старая». «Фи, сам ты шутки, много ты понимаешь. Вернейший способ понять, здоров мужик еще или помирать собрался. Если до девок еще охота есть, то жить верно будет». Брайан имел свое мнение по поводу столь ненадежных методов диагностики, но счел уместным оставить комментарии и возражения при себе. «Что произошло? Почему я здесь? Я ранен?» Ульяна махнула на него рукой. «Вот как сразу много вопросов. Лежи уже. Головой своей пустой словил болт арбалетный, но череп твой крепче оказался, так что можешь хвастаться». «Кости в твоей головушке больше, чем мозгов!» Офицер подорвался. «Сколько времени прошло! Сколько я пролежал без сознания!» «Да недолго лежи, говорю!» Женщина силой вернула Брайана на лежанку. Впрочем, даже без ее усилий он почувствовал острую боль в голове и не смог бы без постройней помощи даже сесть. «Сколько времени!» Сквозь боль продолжил требовать ответа офицер. «Да вчера бы и был, вчера. Без тебя осаду не сняли, не волнуйся. Успеешь еще героически убиться», – проворчала лекарка. И тут же пошла к другому раненому, разбуженному разговорам. Брайан полежал немного, пережидая боль, затем расслабился. Здесь не было окон, и понять день сейчас, вечер или ночь, не представлялось возможным. Спрашивать же Ульяну офицер не стал, не желая снова слушать ворчание лекарки. Он попытался вызвать в памяти события, предшествовавшие его ранению, но получил только головную боль. В конечном счете он смог успокоить себя мыслями, что Ульяна, какой бы сквернословкой она ни была, все равно расскажет коменданту о вернувшемся в сознании подчиненном. Ахейс обязательно к нему зайдет осведомиться о здоровье. Не может не зайти. Получилось расслабиться и даже задремать. Ульяна, покончив с уборкой и ранеными, покинула комнату лазарета. Лишь редкие тихие стоны раненых прерывали тяжелую тишину. «Сир!» – разбудил Брайана голос. Офицер открыл глаза и повернулся. На соседней койке лежал солдат. Из-за бинтов, закрывающих нос, одаренный не сразу узнал одного из своих подчиненных. «Тони, так -то как здесь очутился!» Парень улыбнулся с легким смущением, будто стыдился доставлять неудобство своему командиру. «Да вот, пуля выбила осколки из камня, да прямо мне в лицо. Очнулся уже здесь, ну прям как вы». Брайан понял, что Тони потерял сознание уже после него. «А что произошло?» «Да я же в магии не разбираюсь, сир. Там за воротами был кто-то. Прятался в трупах». «Несколько, шесть или семь штук. Я не понял. Стреляли по ним? Это да. Я так и не понял, что это было. Ганс говорил, что одаренные, но я не поверил. В общем, мы их того. А потом и лоялисты пошли». Тони закашлялся, отвернулся. Брайан терпеливо ждал, пока раненый солдат продолжит рассказ. «Они это думали, что те штуки нас врасплох застанут. Но не тут-то было». «Мы их встретили, как полагается, с пушками. Я, правда, всего два раза выстрелил, прежде чем...» Тони снова закашлялся. Брайан нахмурился, заметив, что его боец подставляет тряпку, уже покрывшуюся красными пятнами. Осколки, врезавшиеся в лицо, не вызывают кровавого кашля. «Тони, от чего это ты кашляешь?» Парень преувеличенно бодро улыбнулся. «Да это ерунда. Не обращайте внимания, сир!» У тебя кровь стекает изо рта. Тони смутился, утерев рукавом рот. Ага, так и есть. Пуля, она раскололась. Если куски стены полетели мне в лицо, то осколок пули в меня. Брайан обратил внимание, что второй рукой Тони почти не двигал. Недолго мне осталось, я так думаю, грустно вздохнул парень. Эй, не говори так. С таким настроем никогда не поправишься. Так-то на так, но... «Это вы, сир, ну, одаренные, вы можете выздороветь. А я с вами говорю только потому, что эта ведьма напоила меня чем-то». Он откинулся на подушку и уставился прямо перед собой. «Ничего не чувствую, даже когда кашляю. Да и Ульяна не говорит, что скоро поправлюсь. Просто поправляет повязки, дает зелье свое выпти, уходит. Будто ждет, когда уже все». Брайан не нашелся, что сказать, как подбодрить. Молодому офицеру казалось, что каждый человек хочет жить. Каждый до последнего цепляется за свое существование. Не видел он людей, так спокойно говоривших, что скоро уйдут. А то не будто спохватился. «А, Сир!» – громким шепотом заговорил солдат. «Вы простите меня, но я чего вас разбудил-то? Я попросить хотел!» Он улыбался. Спокойно, без надрыва, без обреченности. Обычным голосом готов был свое последнее желание озвучить. Не было в этом обычном парне никакого страха. Обычный новобранец, завербованный за месяц до объявления войны. Его внешнее спокойствие не может быть результатом опыта. Никак не может. «Разрешите попросить?» «Разрешаю», – ответил офицер вновь пересохшим горлом. «Я прошу в храм подношения сделать», – тихо сказал он, тут же спохватился. «Я знаю, что сейчас это не приветствуется, после кровавой ночи-то, но я так думаю, нельзя совсем без веры-то. Что-то же должно быть и до, и после жизни. Вот и хочу, а на остальные пусть парни гуляют. Хочу, чтобы хорошо помянули меня», – одаренный удивился. «А семья? Так это нету никого». «Мать во время кровавой ночи и погибла. Сестра была, но тум...» Он смутился. «Плохая история с ней случилась, сир. А больше и нет никого. Да для меня парни вроде ближе всякой семьи. Никого роднее нет», – заверил он. Но не успел Брайан хоть что-нибудь ответить, как вмешался другой солдат. Подношение он хочет. Дурак ты, Тони. Кому ты подношение приносить собрался, деревенщина?» «Эти мрази-жрецы выпустили демонов на улицы. Им ты хочешь сделать подношение?» «Нет», — горячо возразил Тони, «я знаю, что жрецы предали нас, но боги-то...» «Какие в задницу боги? Откуда, по-твоему, черпали силу жрецы? От этих самых богов. Кому ты хочешь приносить подношение? Убийцам. Тем, кому эти твари принесли кровавую жертву, «Да я тебя сам к ним отправлю, хоть прямо сейчас!» Солдат после своей речи закашлялся. В комнату вернулась Ульяна. «Кто кричал? Вам что положено? Лежать и отдыхать? Я для кого стараюсь индюки пережарить? Для себя, что ли?» Лекарка притопнула. «Чего блажите?» «Я хочу подношения сделать богам!» Смело заявил Тони. «Нельзя без богов!» «Плохо ли, хорошо ли, а боги над нами, и к ним надо уважение проявлять?» Ульяна сплюнула в сердцах. Тфу на тебя, дурак блаженный! Чего это ты исповедоваться собрался? Помирать, что ли, удумал? У меня от простого кашля еще ни одна собака не умерла, и ты жить будешь!» Солдат, бронивший, Тони снова повернулся. Тебе, может, и жреца найти, или сразу тварь какую вызвать, чтобы ты сразу божество свое прям промеж ног расцеловать мог. Лекарка шикнула на говоруна. Молчал бы, Миль, чего зря воздух сотрясаешь. Скажите ему, сир. Тони не нашел ничего лучше, чем обратиться к авторитету. От одаренных мы тоже всякое испытываем, но также же заведено же. Таков порядок. Господам служить да богам молись, меня так мать учила. И снова закашлялся. Брайан замешкался с ответом и его опередил Миль. «А ты вино с мочой не путай! Какие к демонам боги! в Какой храм ты по отношению нести собрался, если во всех уже давно демонам поклоняются? Не думай же ты, что они за один день скурвились!» «Не хули богов!» Возмутился какой-то другой солдат. Ульяна фыркнула. «Да что вам дались эти боги?» Когда вы их видели в последний раз? Тысяча лет прошла, как они себя проявляли. Да и тогда, если почитать старые хроники, далеко не о благе людишек думали. Женщина покачала головой. Если хотите им поклоняться, вперед. Да только с тем же можете вон Конраду почтение восносить. А чего? Когда-то его отец правил, правил. Ну вот, по традиции ему надо кланяться. Миль крякнул. Во-во! «Мы же не с ним сражаемся насмерть, а с его солдатами! Улияна умные вещи говорит!» Туни насупился и с обиженным видом откинулся обратно на свою лежанку. Лекарка добилась порядка и снова уложила всех по местам, заставив заткнуться и лежать тихо, чтобы не мешать другим выздоравливать. Оставив своих подопечных, Ульяна, привычно поправив бинты, наконец смогла покинуть подземную часть форта и хоть ненадолго выйти на улицу. Бросив короткий безразличный взгляд на деловитую суету солдат, она вышла на прохладный воздух и устремила свой взор в небо. Женщина позволила себе минуту слабости, вспомнила все то, что составляло для нее маленькие радости жизни когда-то. Все то, чего сейчас она была лишена, минутка грез, минутка воспоминаний, мгновения, во время которых воскрешенные в памяти моменты согревали и давали сил, сил продолжать непростое, но такое важное дело. — Мой толстый гусь, в тебя влюблюсь. Как же хорошо! — тихо выдохнула целительница. — Выкрали немного времени на отдых? — спросил вышедший из подземелья страж. От бронца не ускользнуло общее пренебрежительное отношение к лекарке, но себе он подобного не позволял и ни своих подчиненных тоже предупредил. «М?» — Улияна вырвалась из своих мыслей, обернувшись. «Ох, если все время сидеть в этих казематах, умом тронуться можно. Порой только и мечтаю, что об одном-единственном. Много ли я прошу?» «Окно! Эх!» Она махнула рукой, показывая, что это лишь ее ворчание и не стоит внимания. «Как раненые?» – спросил Бронс. «А что с ними станется?» – повела плечами Ульяна. «Легкие поправляются, тяжелые не умирают». Брайан очнулся. Хоть одна хорошая новость, но по голове получил знатно. Сегодня и завтра точно не встанет на ноги. Но если ему волю дать, ползком на стену полезет. «Эх, молодость, по что ты такая дурная?» Франсуа пристальнее взглянул на женщину. Спина прямая, не намека на старость. И сейчас, и ранее, когда страж мельком видел целительницу, мужчина отметил этот момент. Ульяна иногда правдоподобно демонстрировала какую-то сгорбленность. Но именно что демонстрировала, простые солдаты – Люди, не искушенные ни в фехтовании, ни в танцах, не могли этого заметить. Офицеры, вероятно, не уделяли целительнице достаточно внимания. Бронс же обязан был замечать любые странности. К тому же осанка была не единственной деталью, что привлекла его внимание. Зубы. Да, одаренные могут до седых волос не испытывать больших проблем с зубами, Но разница между улыбкой девушки и улыбкой женщины за 40 все равно имеет место быть. Пусть даже Ульяна Лекарка, а целители все свои умения по поддержанию здоровья активно и с удовольствием применяют на сами к себе, но... Все целители, которых знал Франсуа, обязательно выправляли себе зубы, делали их ровными и красивыми, а уже потом поддерживали в таком состоянии... Зубы Ульяны не были идеальными, резцы немного выступали, а один клык и вовсе вырос неровно. При этом зубы были в хорошем состоянии, как у молодой одаренной, не уделявшей этому какого-то особого внимания, сверхобычного женского поддержания своей красоты. Был бы этот момент единственным, Франсуа бы списал его как случайность, «совпадение». Но в совокупности с прочими он разговаривал с девушкой, выдающей себя за другую. Полной уверенности не было, все же подозрения – это именно подозрение И пока Ульяна не давала повода считать, что она как-то вредит или вообще служит лоялистом, Бронс немного расспросил коменданта, и Хейс поведал, что Ульяна живет в форте уже несколько лет, то есть с тех времен когда это место вообще не было никому интересно, и поэтому Бронс делал вид, что ничего не замечает. «Хорошая новость! Было бы очень глупо умереть от случайного арбалетного болта», ответил страж. Ульяна покачала головой. «Любая смерть глупая, даже от старости. От старости умирать хоть бы не обидно, но глупо вдвойне». Франсуа не понял логики. А почему от старости глупого до войне? Женщина или все же девушка обернулась, заглянув ему в глаза. Да потому что, если до старости дожил, то в молодости, значит, не догулял. Скучно жил без риска, давил диван и надувал сопли пузырями. Бронз окончательно запутался. Так когда же умирать, не глупо? Лекарка покачала головой. Ничего-то ты не понял. «Умирать просто глупо, всегда!» И снова устремила взгляд в небо. Приятное теплое чувство, пришедшее вместе с воспоминаниями, ушло, и девушка пыталась ухватить последние его остатки, убегающие, словно вода сквозь пальцы. «Смерть за правое дело не глупа», — возразил страж. Одаренная рассмеялась. «Ох!» «Продам курочку, включу дурочку», – насмешил так насмешил. «Где же его найти-то, это правое дело», – спросила она. «Мы сражаемся за правое дело». Лекарка рассмеялась еще больше. «Ты меня прости, старую, но ты мне шепни глупой по секрету, вот прямо на ушко». Она подалась ближе, действительно подставляя ухо, частично закрытое бинтами – Чем наше правое дело отличается от правого дела тех, кого мы лоялистами называем? И с каких пор интересы правящих семей начали называть правым делом? Бронс нахмурился. Не из-за наглости Ульяны она не озвучивала ничего такого, чего не понимал бы любой аристократ. И на всю улицу не кричала, что тоже было правильно. Но озвучивать подобные вопросы считалось... «неприличным», мягко говоря. Впрочем, Ульяна и приличие в одном предложении шли только через слово «игнорирует». Целительница не стала всерьез дожидаться ответа, отпрянув и со вздохом вернул себе слегка скрюченный вид. «Ладно, заболталась эта курочка, пора возвращаться к своим беспомощным цыпляткам. Не хочу я, чтобы они умирали ни за правое дело, ни за левое». Бронс проводил лекарку взглядом, еще раз взвешивая для себя за и против, и решил не лезть с расспросами. Того, что успел разнюхать Франсуа, было достаточно, чтобы понять. Улияна, или так, кто скрывается под этим именем, прячется. Прячется давно, и ничего менять не собирается. Потом, после войны, можно будет проявить к ее персоне больше внимания – разобраться, кто она и почему скрывается. Сейчас это будет потерей времени». Приняв решение, Бронс направился к воротам. Харон заставил ближайшие к стене трупы отползти подальше. Все равно с телами придется что-то делать. А сейчас стража куда больше занимали войска лоялистов. Коменданта на воротах не оказалось. Вместо него дежурил Лекс, молчаливый командир третьей роты. Молчаливость офицера, правда, была следствием его взаимоотношений с коллегами. Маркус охарактеризовал Лекса как скучного до зеленых соплей зануду, отличившегося сразу по приезде в форт. В тот свой первый день Лекс сел играть в очко и два часа рассказывал, из какой бумаги делают карты и почему картинки на их игральной колоде нарушают вековые традиции карточных игр – Брайан был более сдержан, сказав, что Лекс не самый интересный рассказчик. Бронс предпочитал составлять свое мнение. «Есть изменения?» – спросил страж. Лекс покосился на него, ответив «В целом нет». Лагерь лоялистов продолжал подготовку. Это было понятно по пушкам. Солдаты закончили три больших земляных насыпи, в которых прятали порох, а рядом стояли пушки, просто в ряд готовые к перемещению на огневые позиции, которых пока не было. Лоялисты располагали шестнадцатью орудиями, форт – двумя. Но форт стоял сильно выше и имел преимущество по дистанции – Значит, даже если лоялисты выдвинут все орудия в попытке подвести их к огневой позиции и подавить пушки форта, что-то они потеряют. Если сильно не повезет, потеряют большую часть своих пушек. Только желание генерала сохранить людей и орудия пока спасало форт от обстрела и штурма. Проблема была в переносных осадных щитах, которые уже заканчивали сколачивать солдаты. Когда щитов будет достаточно, противник неизбежно пойдет в атаку.